Глава 30. В то жаркое лето после заключения мира Тара перестала быть уединенным островком. Месяц за месяцем через плантации лился поток страшных бородатых, оборванных, похожих на пугало людей со стертыми в кровь ногами. Они взбирались на Красный Холм и присаживались отдохнуть на затененном крыльце, моля о пище и о ночлеге. Солдаты армии конфедератов возвращались домой. Остатки армии Джонстона перебросили по железной дороге из Северной Каролины в Атланту, выгрузили их там, и они пустились в дальнейшее паломничество пешком. Когда волна солдат генерала Джонстона спала, за ней следом побрели измученные ветераны Виргинской армии, а за ними солдаты западных войск. Все стремились на юг, к своим домам, которых, быть может, и не существовало более. к своим семьям, давно, быть может, рассеявшимся по свету или погребенным в земле. Почти все шли пешком, а наиболее удачливые ехали верхом на костлявых лошадях или мулах, которых, согласно условиям капитуляции, им разрешили сохранить, но бедные животные были настолько истощены, что самому неопытному глазу было ясно, ни одно из них не дотянет до далекой Флориды или Южной Джорджии. «Домой, домой». Одна мысль владела умами всех солдат. Некоторые были молчаливы, печальны, другие веселы, полны презрения к лишениям. Но и тех и других поддерживала мысль «Войне конец, мы возвращаемся домой». И мало кто испытывал горечь поражения. Это выпало на долю женщин и стариков, а солдаты отважно сражались, их победили, и теперь им хотелось одного — Вернуться к мирному труду землепашцев под флагом страны, за которую шла борьба. Домой, домой. Они не могли говорить ни о чем другом, ни о битвах, ни о ранах, ни о плене, ни о будущем. Пройдет время, и они начнут вспоминать сражения и рассказывать своим детям и внукам о схватках, атаках, налетах, о шутливых проделках, о голоде, ранениях, форсированных маршах. Но не сейчас. У одних не было ноги, у других — руки, у третьих — глаза. И почти у всех были шрамы, которые станут ныть в сырую погоду, если они доживут лет до семидесяти. Но все это казалось им сейчас несущественным. Дальше жизнь пойдет по-другому. И одно было общим для всех, для старых и молодых, для разговорчивых и молчаливых, для богатых плантаторов и изможденных бедняков: все равно страдали от дизентерии и вшей. Вшивость стала таким неизменным спутником солдат Конфедератов. что они уже машинально и бездумно почесывались даже в присутствии дам. Что до дизентерии, кровавой лихорадки, как деликатно называли эту болезнь дамы, то она, по-видимому, не пощадила никого от рядового до генерала. Четыре года существования на грани голодной смерти, четыре года на рационе самой грубой, зачастую несвежей, зачастую почти несъедобной пищей сделали свое дело, И каждый солдат, искавший пристанище в Таре, либо страдал этой болезнью, либо только что от нее оправился. Похоже, во всей армии не сыщется ни одного здорового брюха с крепкими кишками, мрачно изрекла мамушка, обливаясь потом у очага, готовя горький отвар из корней ежевики, который Эллен считала чудодейственным лекарством от всех желудочных заболеваний. Сдается мнение янки побили наших жентмунов, а просто у наших жентмунов кишки не выдержали. Какой жентмун может сражаться, если у него в кишках вода? И одного за другим она поила их всех отваром, не предваряя лечения пустыми вопросами о состоянии желудка, и все один за другим покорно, хотя порой и кривясь, пили ее с Вспоминая, быть может, другие суровые черные лица в далеком отсюда краю и другие непреклонные черные руки с ложкой целебного снадобья. В такой же мере непреклонна была мамушка и в вопросах общества, и неусыпно следила за тем, чтобы ни один обовшивевший солдат не переступил порога тары. Мамушка припровожала их всех за густые заросли кустарника, где предлагала им разоблачиться, снабжала куском щелочного мыла, лоханкой горячей воды, а также простынями и одеялами прикрыть наготу, пока она будет кипятить их одежду в огромном стиральном котле. Женская половина дома горячо протестовала против такого обращения, унижающего честь солдата, но все протесты были бесплодны. Мамушка отвечала на это, что еще большему унижению подвергнутся они сами, если обнаружат на себе вошь. Когда солдаты стали появляться на плантации почти ежедневно, запротестовала сама мамушка. Она не желала пускать солдат в спальню. Ее преследовал страх, что какая-нибудь шустрая вошь ускользнет от ее зоркого глаза. Во избежание пререканий Скарлетт превратила в спальню гостиную, усланную мягким ковром. Мамушка снова подняла крик, протестуя против кощунственного обращения с ковром покойной мисс Эйлин. Но на сей раз Скарлетт была тверда. «Где-то же солдатам надо спать!» И через несколько месяцев после заключения мира на мягком ворсе ковра стали появляться потертости, а вскоре грубая основа и уток проглянули в тех местах, где прогулялись неосторожный солдатский каблук или шпора. И у каждого солдата все жадно выспрашивали про Эшли. а с юлин с достоинством осведомлялась о мистере Кеннеди. Но никто из солдат ничего о них не слышал, да и не имел особой охоты распространяться о пропавших без вести. Им повезло, они уцелели, и им не хотелось думать о тех, кто покоится в безымянных могилах и никогда не вернется домой. Вся семья старалась укрепить мужество Мелани после каждого пережитого ею разочарования. «Нет, конечно, Эшли не умер в тюрьме». Тюремный капеллан обязательно написал бы им, если бы это случилось. Эшли, без сомнения, сейчас возвращается домой, но путь-то ведь далекий. Да, боже ты мой, даже на поезде это несколько суток езды, а если он идет пешком, как эти солдатики? Почему он не пишет? Но, дорогая, вы же знаете, как работает почта через пень-колоду, как говорится, хотя железнодорожное сообщение и восстановилось. — А что если? Что если он умер на пути домой? — Но послушайте, Мелли... — Какая-нибудь женщина, пусть даже Янки, непременно известила бы нас об этом. — Какая-нибудь Янки? — Ах, Мэлли, порядочная женщина есть и там. Да — Да-да, есть. Господь Бог не мог населить целую страну такими людьми, среди которых не было бы ни единой порядочной женщины. — Скарлетт, ты помнишь, как мы встретили однажды в Саратоге очень славную женщину Янки? Расскажи про нее, Мелани. — Славную? — Как бы не так, — сказала Скарлет. Эта Янке спросила меня, сколько гончих собак мы держим, чтобы травить ими наших негров. Я согласна с Мелли. Я еще не встречала ни одного славного Янки, ни женщины, ни мужчины. Ну ты не плачь, Мелли. Эшли вернется. Путь-то далекий. А ведь, может, может у него нет сапог. И тут, вообразив себе босоногого Эшли, Скарлетт чуть не расплакалась сама. Другие солдаты могли приковылять домой, обернув ноги тряпьем, обрывками ковра или мешковиной, но только не Эшли. Он должен был возвратиться домой, горцуя на коне в красивом мундире и сверкающих сапогах с пером на шляпе. Думать, что Эшли может быть низведён до такого унизительного состояния, как эти солдаты, было невыносимо для Скарлетт. Как-то в июле, в послеполуденный час, все обитатели Тары в полном составе собрались на заднем крыльце дома. с интересом наблюдая, как Порк разрезает первую поспевшую в огороде дыню. И тут до слуха их долетел стук копыт по гравию подъездной аллеи. Присси лениво поплелась к переднему крыльцу, в то время как остальные принялись горячо обсуждать, спрятать ли дыню или подать ее на ужин, если окажется, что подъехал какой-нибудь солдат. Мелли и Карен говорили шепотом, что надо угостить солдата. А Скарлет, нашедшая поддержку в лице Сьюлин и мамушки, Шипела на ухо порку, чтобы он поживее спрятал дыню. Не глупите, девочки, нам самим-то едва достанется по кусочку. А если там два-три голодных солдата, то не видать нам этой дыни, как своих ушей, говорила Скарлет. Порк стоял с маленькой дыней в руках, не зная, к какому же они в конце концов придут решению. И тут все услышали возгласы Присси Бачки Светы, мисс Скарлет, мис Мелли, идите сюда скорей!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 когда она страх, как всего, боится. Вы же не хуже моего, знаете. Мисс Питя, отродясь, не жевала одна, а уж нынче, как воротилась из так день и ночь трясется и трясется от страха. И мне велено сказать вам напрямки, я деск в толк не возьму, как могли они это покинуть меня в час моих великих испытаний. — Ладно уж, замолчи, — резко оборвала его мамушка.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 с усмешкой, вопросила мамушка. — Так одряхлел, что не можешь защитить свою хозяйку? Дядюшка Питер был оскорблен до глубины души. — Одряхлел? Это я одряхлел? — Нет, мэм, я не дам мис Питти в обиду и никогда не давал. Не я, что ли, оберегал ее, когда мы с ней удирали в Мейкон? Не я, что ли, охранял ее, когда туда пришли Янки, и она так напужалась, что каждую минуту падала в обморок? «Не я, что ли, привез ее обратно в Атланту и всю дорогу берег ее и серебро ейного папеньки?» Произнося эту свою защитительную речь, дядушка Питер вытянулся во весь рост. «Так я ж не о том. Мне что, трудно разве о ней позаботиться? Я о том, как на это поглядят». «На что на это? Кто поглядит? А люди! Вот я о чем толкую». Как люди поглядят на то, что мисс Питти живет одна. Люди нехорошие говорят про незамужних дам, которые живут сами по себе, — провозгласил дядюшка Питер. И всем стало ясно, что тетушка Питтипет в его глазах осталась все той же хорошенькой, пухленькой, шестнадцатилетней девушкой, репутацию которой необходимо было защищать от злых языков. «А я не хочу, чтобы ее имя трепали в городе. Нет, мэм!» И не хочу я, чтобы она пускала в дом постояльцев, лишь бы не жить одной. Так я ей и сказал. Нет, — сказал я, — не бывать этому, пока мест живы ваши единокровные. Только, видать, кровные-то родственнички отворачиваются. Мисс Пити, она совсем как дитя малое. И при этих словах Скарлетт и Мелани совсем зашлись от смеха и, громко всхлипнув, опустились на ступеньки крыльца. Наконец Мелани не утерла слезы, набежавшие от смеха на глаза. Бедный дядюшка Питер, не сердись, что я смеялась. Мне, право стыдно. Прости меня. Но мы с карлитой я никак не можем вернуться сейчас домой. Может быть, в сентябре, когда снимем урожай хлопка, я и вернусь. Неужели тетушка заставила тебя проделать весь этот путь для того только, чтобы привести нас домой на этом тощем животном? Тут у дядюшки Питера внезапно отвалилась челюсть, и на черном морщинистом лице Изобразилось смущение и испуг. Оскорбленно выпеченная нижняя губа вернулась в обычное положение с таким же проворством, с каким черепаха втягивает голову в спасительный панцирь. — Мисс Мелли, видать, стар я стал. Гляди-ка, из ума вон. Зачем она меня послала? А ведь дело-то важное. Письмо привез вам. Мисс Питти не хотела доверять его почте, никому не могла доверить, окромя меня. — Письмо? «Мне? От кого?» «Да дело-то такое...» «Угу. Мисс Пити, значит, говорит мне, Питер, ты как-нибудь поаккуратней сообщи об этом, мисс Мелли. А я ей говорю...» Мелли поднялась со ступенек, прижав руки к груди. «Эшли? Эшли? Он умер?» «Нет, мэм, нет!» Со всей мочи завопил дядюшка Питер, и голос его сорвался. Он судорожно рылся в нагрудном кармане своей рваной куртки. «Жив он? — Вот оно, письмо. Он домой возвращается, он... — Божь милостивый, выдержи, ее, мамушка, дай-ка я. — Убери свои руки, старый осел! — загремела мамушка, подхватывая сомлевшую Мелани и не давая ей упасть. — Ах ты благочестивый, старый осел! Сообщи ей поаккуратней! — Порк, бери ее за ноги! — Мисс Кэрин, подержите ей голову, давайте положим ее на диван в гостиной. Все, кроме Скарлетт, суетились вокруг потерявшей сознание Мелани. Все что-то испуганно восклицали, кто-то побежал за водой и подушками, и на дорожке перед домом остались только Скарлетт и дядюшка Питер. Скарлетт стояла, ошеломленно глядя на старого негра, беспомощно размахивающего письмом. Его черное старческое лицо жалобно сморщилось, словно у ребенка, которого распекает мать, от чувства собственного достоинства не осталось и следа. В первое мгновение Скарлет не могла двинуться с места, не могла произнести ни слова, и, хотя в мозгу ее звенело, он жив, он возвращается домой, она не ощущала ни радости, ни волнения, ничего, кроме потрясения и оцепенелости. Голос дядюшки Питера, жалобный, молящий, доносился к ней откуда-то издалека. «Мистер Уилли Берр из Мейкона, он нашим сродни. Привез, мисс Пить, письмо-то». — Мистер Уилли был в одной тюрьме с мистером Эшли. Мистер Уилли раздобыл лошадь и добрался быстро. А мистер Эшли тот идет пешком. Скарлетт выхватила у него письмо. Она узнала почерк мисс Питти, и письмо было адресовано Мелани, но это не породило в Скарлетт ни секундного колебания. Она разорвала конверт, и записочка мисс Питти упала на землю. Кроме записки, в конверте был еще сложенный в несколько раз листок бумаги, засаленный, замызганный от пребывания в грязном кармане, обтрепанный по краям. Рукою Эшли на нем была сделана надпись «Миссис Джордж Эшли Уилкс через мисс Сару Джейн Гамильтон, Атланта или Двенадцать дубов Джонсборо, Джорджия». Дрожащими пальцами Скарлет развернула листок и прочла. Любимая, я возвращаюсь домой, к тебе. Слезы заструились по ее лицу, и она не могла прочесть больше ни строчки, а сердце заколотилось так, что ей казалось, сейчас оно разорвется от переполнявшей его радости. Прижав письмо к груди, она взлетела на крыльцо и через холл мимо гостиной, где все обитатели дома хлопотали, мешая друг другу вокруг лежавшей в обмороке Мелани, вбежала в маленький кабинетик Эллен. Захлопнув за собой дверь, она заперла ее на ключ и бросилась на старую продавленную Софу, плача, смеясь, прижимая к губам письмо. — Любимая, — шептала она, — я возвращаюсь домой к тебе. Здравый смысл подсказывал всем, что Эшли, если только ему не удастся отрастить крылья, не сможет добраться из Иллинойса в Джорджию раньше, как через несколько недель, если не через несколько месяцев. И тем не менее стоило какому-нибудь солдату показаться в глубине подъездной аллеи, как у каждого начинало бешено колотиться сердце. Любое бородатое пугало могло обернуться Эшли. А если даже это был не Эшли, то кто-то мог принести весть о нем или письмо от тетушки Питти с известием об Эшли. И все население дома, и белое, и черное, заслышав звук шагов, выбегало на крыльцо. Вид человека в военной форме заставлял каждого бросаться с выгона, с хлопкового поля, от поленницы дров ему навстречу. На какое-то время после получения письма работа на плантации почти остановились. Никто не хотел оказаться вне дома, когда появится Эшли, а меньше всех Скарлетт. И, конечно, она не могла требовать от других, чтобы они занимались своими делами, когда сама забросила все. Но шли недели, а Эшли все не было, и не приходило больше никаких о нем вестей. и жизнь на плантации понемногу вошла в обычную колею. Сердечной тоске и напряженному ожиданию тоже ведь положен свой предел. Однако в душу Скарлетт мало-помалу закрался тревожный страх, что с Эшли случилась какая-то беда по дороге. Рок-Айленд так далеко, а из тюрьмы он мог выйти слабым и больным. Денег у него нет, и края, через который лежит его путь, исполнен ненависти к конфедератам. Если бы только знать, где он находится, она послала бы ему денег, послала бы все до последнего пенни, заставила бы голодать всю семью, лишь бы он мог быстрее вернуться домой на поезде. Любимая, я возвращаюсь домой к тебе. В первое мгновение неистовой радости, когда ее глазам предстали эти строки, они означали для нее лишь одно — Эшли возвращается домой, к ней. Затем, поостыв, она поняла, что Эшли возвращается не к ней, а к Мелани. — К Мелани. которая бегает по дому, распевая от радости, словно птичка. И временами у Скарлетт мелькала горькая мысль, а ведь не могла умереть в Атланте от родов. Все бы так превосходно устроилось тогда. По истечении приличествующего срока она могла бы выйти замуж за Эшли и стать доброй мачехой малютки Бо. И когда нечто подобное приходило ей на ум, она уже не спешила спросить у Господа прощения, не пыталась уверить его, что у нее в сущности не было ничего такого в мыслях. Она уже утратила страх перед господней карой. Солдаты забредали в дом по одному, по двое, дюжинами и все голодные. Скарлетт в отчаянии говорила себе, что даже нашествие саранчи было бы не столь страшно. Она проклинала старые обычаи гостеприимства, укоренившиеся в эпоху процветания юга. Обычаи, согласно которому ни одного заезжего человека, будь он благородного или простого сословия, нельзя отпустить дальше в путь, не накормив и его самого, и его лошадь. не предоставив ему ночлега и не выказав должного радушия. Скарлет понимала, что прежний уклад жизни канул в прошлое навеки. Но все остальные обитатели Тары не могли этого понять. Не понимали этого и солдаты, и каждый из них был принят в доме как долгожданный гость. И поток мимо бредущих не иссякал, а сердце Скарлет ожесточалось. Солдаты поедали съестные запасы, заготовленные на несколько месяцев впрок. поедали овощи, выращивая, которые она гнула спину, продукты, для приобретения которых ей пришлось покрыть не одну милю. Продукты эти добывались с великим трудом, а деньги в бумажнике Янки таяли быстро. Сейчас в нем осталось уже всего несколько зеленых бумажек и только две золотые монеты. Почему она должна кормить всю эту ораву голодных мужчин? Война окончилась. Солдатам уже не придется больше грудью защищать ее дом от неприятеля. и она дала распоряжение Порку, когда в доме солдаты подавать на стол поменьше еды. Распоряжение это оставалось в силе до тех пор, пока она не заметила, что Мелани все еще не вполне окрепшая после появления на свет Бо, заставляет Порка отдавать ее долю еды солдатам, а себе берет нечто почти неразличимое невооруженным глазом. «Прекрати это, Мелани!» — обрушилась на нее Скарлет. «Ты пока еще еле на ногах держишься!» И если не станешь есть как следует, то сляжешь совсем, и нам придется за тобой ухаживать. Пусть солдаты немного поголодают, они от этого не умрут. Они выдерживали это четыре года, выдержат и еще. Мелани поглядела на нее, и Скарлетт впервые увидела откровенный бунт в ее всегда таком ясном взоре. — Ах, Скарлетт, не брони меня. Позволь мне поступать по-своему. Всякий раз, когда я отдаю какому-нибудь бедняге свою порцию... Я думаю о том, что, быть может, где-то там на севере какая-то женщина, повстречав моего Эшли на пути, делится с ним своим обедом. И это дает ему силы брести домой ко мне. Моего Эшли, любимая, я возвращаюсь домой к тебе. Скарлет молча отвела глаза. Но после этого разговора Мелани заметила, что на столе стало появляться больше еды, даже если присутствовали посторонние. хотя Скарлет по-прежнему жалела для них каждый кусок. Если солдаты были слишком больны, а такие забредали к ним частенько, и не могли двинуться дальше, Скарлет весьма и весьма неохотно предоставляла им постель. Каждый больной был лишним ртом, который приходилось кормить, и кто-то должен был за ним ухаживать, значит, одним работником меньше на прополке, на пахоте, на огороде, на возведении ограды. Раз какой-то Верховой, направлявшийся в Фейтвилл, оставил у них на крыльце совсем юного парня со светлым пушком над верхней губой. Юноша этот у дороги без сознания, и Верховой перекинул его через седло и привез в ближайшую усадьбу, в Тару. Все подумали, что это верно один из тех курсантов, которые были призваны в армию, когда Шарман повел наступление на Милледжвилл. Но узнать, наверное, им ничего не удалось, так как юноша умер, не приходя в сознание. А содержимое карманов не помогло установить его личность. Это был пригожий мальчик, по-видимому, из родовитой семьи. И, быть может, где-то дальше к югу какая-то женщина день и ночь глядела на дорогу, гадая, где он сейчас, скоро ли вернется домой. Совершенно так же, как Скарлет и Мелани в безумной надежде вглядывались в каждую бородатую фигуру, появлявшуюся на аллее, ведущей к дому. Они похоронили юношу на своем семейном кладбище. Рядом с тремя маленькими братьями О'Хара и, пока Порк засыпал могилу, Мелани отчаянно рыдала, думая о том, что, быть может, какой-нибудь чужой человек сделает то же для ее Эшли. Так же, как и этот безвестный юноша, попал к ним и Уилл Бентин. Он был без сознания, когда однополчанин привез его в тару, перекинув через лук у седла. Уилл погибал от тяжелой пневмонии. И, укладывая его в постель, женщины со страхом думали, что он скоро разделит участь безымянного солдата, погребенного на их кладбище. У него было из желто бледное малярийное лицо, какие нередко встречаются среди малоимущего населения Южной Джорджии. Светлые рыжеватые волосы и почти бесцветные голубые глаза, хранившие кроткое и терпеливое выражение, даже когда он бредил. Одна нога у него была ампутирована до колена, и на культе держался кое-как обструганный деревянный обрубок. Всем было ясно, что он из небогатой семьи, точно так же, как никто не сомневался, что юноша, которого они недавно похоронили, явно был сыном какого-нибудь плантатора. Откуда пришла к ним эта уверенность, никто из женщин не смог бы объяснить. Уилл был так же грязен и небрит, так же обовшивил, как многие джентльмены из хороших семей, попадавшие к ним в поместье. А речь его в бреду была отнюдь не менее правильно, чем язык близнецов Тарлтонов, и все же подобно тому, как они умели мгновенно отличать породистую лошадь от полукровки, так и здесь все инстинктивно почувствовали, что УИЛ человек не из их среды. Впрочем, это никак не мешало им прилагать все силы к тому, чтобы спасти ему жизнь. Изнуренный годом заключения в тюрьме Северян, измученный длинным переходом на плохо пригнанной деревянной ноге, Он уже не имел сил бороться с пневмонией и день за днем в бреду снова и снова переживал все битвы, стонал и пытался вскочить с постели, но ни разу за все время не позвал он к своему ложу ни матери, ни жены, ни сестры, ни возлюбленной. И это очень встревожило Кэрин. — У каждого человека должны быть какие-то близкие, — говорила она, — а у этого словно бы нет ни единой родной души на всем белом свете. Однако, несмотря на истощение, организм у него оказался крепким, и хороший уход помог ему преодолеть болезнь. Настал день, когда в бледно-голубых глазах стало заметно отчетливое восприятие действительности, и взгляд его упал на Кэрин. Она сидела возле его постели, перебирая четки, и лучи утреннего солнца играли в ее белокурых волосах. — Значит, вы все же не приснились мне, — произнес он своим глуховатым бесцветным голосом. — Надеюсь, я не доставил вам слишком много хлопот, мэм. Выздоровление его подвигалось туго. День за днем он тихо лежал, глядя на магнолии за окном, и присутствие его почти не ощущалось в доме. Кэрин прониклась к нему симпатией. Его тихая необременительная немногословность импонировала ей, и нередко в знойные послеполуденные часы она подолгу молча просиживала у его постели, отгоняя мух. Кэрин вообще была молчалива в эти дни. Тоненькая и хрупкая, она неслышно, как привидение двигалась по дому, выполняя те работы, которые были ей под силу. И много молилась, ибо стоило Скарлетт без стука заглянуть к ней в комнату, как она неизменно заставала Кэррин коленопреклоненной возле кровати. Зрелище это всякий раз вызывало досаду Скарлетт, считавшей, что время молитв прошло. Если Бог нашел нужным так их покарать, значит, он прекрасно обходится без их молитв. У Скарлет религия всегда носила характер сделки. Она обычно обещала Богу вести себя хорошо в обмен на те или иные его милости. Но Бог, по ее мнению, то и дело нарушал условия сделки. И теперь она чувствовала себя свободной от любых обязательств по отношению к нему. И всякий раз, застав Кэррин в молитве на коленях, в то время как той надлежало вздремнуть после обеда или заняться починкой белья, она злилась, считая, что сестра увиливает от участия в совместных трудах. Примерно это она и сказала Уиллу Бентину как-то вечером, когда он уже стал вставать с постели, и была немало поражена, услышав в ответ такие произнесенные бесцветным глуховатым голосом слова. «Не трогайте ее, мисс карлет Это приносит ей утешение». «Утешение? Конечно. Она молится за вашу матушку и за него». «За кого это за него?» Блекло-голубые глаза без удивления поглядели на нее из-под ресниц. Ничто, по-видимому, не могло ни удивить, ни взволновать Уилла Бентина. Быть может, он видел слишком много неожиданного и непредставимого, чтобы сохранить способность изумляться. И ему не казалось странным, что младшая сестра не раскрывала Скарлетт своего сердца. Он принимал это как нечто само собой разумеющееся. Как и то, что Кэрин нашла возможным делиться с ним совсем чужим ей человеком, — За своего поклонника, за этого мальчика, Брент, не знаю, как его фамилия, который погиб при Геттисберге. — За своего поклонника? — переспросила Скарлетт. — Какая чушь! И он, и его брат были моими поклонниками. — Да, она мне тоже так говорила. — Похоже, что все юноши во всем графстве были вашими поклонниками, но тем не менее. Он стал ее поклонником после того, как вы отвергли его. Ведь он обручился с мисс Кэррин, когда последний раз приезжал домой на побывку. Она говорит, что ей никто никогда не нравился, только он. И она получает успокоение, молясь за него. — Чепуха! — сказала Скарлетт, почувствовав легкий укол ревности. Она с любопытством поглядела на этого худосочного человека с костлявыми плечами, сутулой спиной, рыжеватыми волосами и спокойным, немигающим взглядом. Вот, значит, как ему известны секреты ее семьи, которые сама она не потрудилась узнать. Так вот почему Кэрин бродит по дому, как сам нам было, и все время молится Богу. Ничего, это пройдет. Тысячи девушек забывают своих мертвых возлюбленных, да и мертвых мужей тоже. Она же пережила потерю Чарльза. А в Атланте она знала одну женщину, которая трижды вдовела за войну и все же не утратила способности интересоваться мужчинами. Именно эти соображения она и высказала Уиллу, но он покачал головой. «Мисс Кэрин не такая», — убежденно сказал он. Уилл оказался приятным собеседником, потому что сам говорил мало, но умел слушать и понимать. Скарлетт делилась с ним своими сомнениями по части сева, прополки, рыхления почвы, от корма свиней и разведения коров, и он давал ей добрые советы, так как имел небольшую ферму в Южной Джорджии и двух негров. Он знал, что теперь его негры получили свободу, а ферма заросла сорняком и молодой сосной, Его единственная сестра несколько лет назад уехала со своим мужем в Техас, других родственников у него не было, и он остался один, как перст, на всем белом свете. Впрочем, отказалось мало, волновало его, так же, как и потеря ноги, которую он лишился в Виргинии. И после целого дня тяжелой работы, после воркотни негров, нытья и шпилек с Юлин, после бесконечно повторявшихся вопросов Джералда, где Эллен, Скарлетт отдыхала душой, беседуя с Уиллом. Ему она могла сказать все. Она даже рассказала ему, как застрелила Янки, и расцвела от гордости, услыхав его немногословную похвалу «Чистая работа». Мал-помалу все обитатели дома нашли путь в комнату Уилла, все шли к нему со своими тревогами и бедами, все, даже мамушка, которая поначалу держалась с ним холодно, памятуя, что он невысокого происхождения и владелец всего двух рабов. Как только Уилл смог ковылять по дому, Он тотчас нашел себе работу, стал плести корзины и чинить поломанную янке мебель. Кроме того, он очень умело резал по дереву, и Уэйд не отходил от него ни на шаг, так как Уил вырезал ему всевозможные игрушки, первые в его жизни настоящие игрушки. Теперь, когда в доме появился Уил, все, отправляясь по своим делам, уже спокойно оставляли на него Уэйда и двух малюток, ибо он не хуже мамушки умел позаботиться о них, Разве что только Мелани превосходила его в умении успокоить раскричавшегося белого или черного младенца. «Вы были неслыханно добры ко мне, мисс Скарлетт», — сказал однажды Уил, — «а ведь я для вас никто чужой человек. Я доставил вам уйму беспокойства и хлопот, и если вы не против, я бы хотел пожить здесь еще и помочь в работе, чем смогу, пока не расплачусь с вами хоть немного за вашу заботу обо мне». Совсем-то расплатиться до конца я не смогу, понятно, никогда, потому как жизнь человеческая слишком дорога, ее ничем не оплатишь. Итак, Уилл Бентин остался жить в таре. И как-то незаметно, само собой, значительная часть груза, лежавшего на плечах Скарлет, переместилась на его костлявые плечи. Настал сентябрь, и пришла пора собирать хлопок. Однажды после полудня, погожим солнечным днем, ранней осени, Уилл Бентин, сидя на ступеньках крыльца у ног Скарлет, неторопливо повествовал своим бесцветным голосом о непомерных ценах за очистку хлопка на новой хлопкоочистительной машине под Фееттвиллом. Однако сегодня в вилли ему удалось выяснить, что расходы можно будет сократить на четверть, если на две недели предоставить лошадь и повозку в пользование хозяина машины. Но заключать сделку он не стал решил сначала обсудить все со Скарлетт. Она поглядела на долговязого сухопарого человека, живавшего соломинку, прислоняясь к колонне крыльца. Несомненно, как частенько утверждала мамушка, сам Бог послал его сюда, и Скарлетт не раз спрашивала себя, что бы все они делали последние несколько месяцев, если бы не Уилл. Он всегда был немногословен. Никогда не суетился без толку, никогда не проявлял излишнего интереса к тому, что происходило вокруг, но знал решительно все про всех обитателей усадьбы. И работал, не покладая рук, работал молча, старательно и сознанием дела. И хотя у него не было ноги, он работал быстрее, чем порк, и умел заставить работать порка, что Скарлет казалось равносильным чуду. Когда у коровы сделались колики, а на лошадь напала какая-то таинственная хворь. грозившая унести ее на тот свет, Уилл не отлучался от них ни днем, ни ночью и выходил обеих. Его умение выторговывать нужную цену вызывало уважение Скарлетт. Он мог уехать утром верхом с двумя-тремя бушелями яблок, сладкого картофеля и других овощей и возвратиться с семенами, куском ткани, мукой и другими необходимыми предметами, и она понимала, что ей никогда не удалось бы всего этого раздобыть, как нелихо научилась она торговаться. Мало-помалу Уилл Бентин стал как бы членом семьи О'Хара и спал на раскладной кровати в маленькой гардеробной смежной со спальней Джералда. Он больше не заговаривал об отъезде, а Скарлетт, страшась, как бы он их не покинул, тоже старательно обходила эту тему. Порой у нее мелькала мысль, что не будь он человеком низкого происхождения и, обладая хоть крупицей самолюбия, он бы вернулся к родному очагу, даже если этого очага больше не существует. И тут же она принималась мысленно жарко молить судьбу о том, чтобы он оставался с ними как можно дольше. Насколько же легче жить, когда в доме есть мужчина? И будь у Кэрин чуть больше мозгов, чем у мыши, — думала Скарлет, она заметила бы, что Уилл к ней неравнодушен. Скарлет была бы бесконечно благодарна Уиллу, если бы он посватался к Кэрин. Конечно, до войны Уиллу никак нельзя было бы счесть подходящей партии для Кэрин. Он не принадлежал к клану плантаторов, хотя и к белой голытьбе его никто бы тоже не причислил. Он был просто небогатый фермер, не шибко образованный, говоривший и писавший с грамматическими ошибками и начисто лишенный того светского лоска, который в глазах всех О'Хара был неотъемлемой принадлежностью джентльмена. Сказать по правде, Скарлетт не раз задавала себе этот вопрос. Можно ли считать Уилла джентльменом? И пришла к заключению, что нельзя. Мелани горячо защищала его. «Человек с таким добрым сердцем, такой внимательный к людям, это врожденный джентльмен», — утверждала она. Скарлетт понимала, что Эллен упала бы в обморок при одной мысли, что ее дочь может сочетаться браком с человеком, подобным Уиллу. Но это тоже не тревожило Скарлетт. Волей-неволей ей слишком часто приходилось пренебрегать заповедями Эллен. Мужчин было мало, а девушкам надо же было выходить за кого-то замуж. Да и поместью требовалась мужская рука. Но Кэрин, все глубже и глубже погружавшаяся в свой молитвенник и с каждым днем все больше терявшая связь с реальным миром, относилась к Уиллу тепло, как к брату, и он стал для нее чем-то столь же привычным, как порк. «Будь у Кэрин хоть искр благодарности в душе за все, что я для нее сделала, — с горечью думала Скарлет, она бы вышла за Уилла замуж и не позволила бы ему уехать от нас». Так нет, она будет вечно убиваться по этому глупому мальчишке, у которого в мыслях-то никогда ничего серьезного по отношению к ней не было. Но так или иначе Уилл продолжал жить в их доме, по каким причинам Скарлетт не знала, и чисто деловые отношения, установившиеся между ними, были ей приятны и вполне ее устраивали. К повредившемуся умом Джералду Уилл проявлял глубочайшую почтительность, но подлинной главой дома была в его глазах Скарлетт. Она одобрила его план отдать в наймы лошадь, хотя это на какое-то время лишало их средства передвижения. Конечно, больше всех это горчит Сьюлин. Ведь самым большим удовольствием для нее было проехаться с Уиллом в Джонсборо или Фейтвилл, когда он отправлялся туда по делам. Одетая сбору пососенки по сосенке во все, что оставалось лучшего у женской половины обитателей Тары, она наносила визиты друзьям, собирала новости со всей округи и начинала снова чувствовать себя мисс О'Хара из поместья Тара. Она никогда не упускала случая удрать с плантации и покрасоваться среди людей, которым не было известно, что она самолично застилает постели и полит огород. — Мисс Гордячке придется две недели посидеть дома, — думала Скарлетт. — А нам, хочешь не хочешь, потерпеть ее нытье и воркотнем. Мелани с ребенком на руках тоже вышла на крыльцо, расстелила на полу старое одеяльце и посадила на него бо, чтобы дать ему поползать. Получив очередное письмо, Эшли Мелани либо радостно распевала сияя и от счастья, либо впадала в состояние беспокойного тоскливого ожидания. Но и ликующая, и подавленная, она пугала своей бледностью и худобой. Без единой жалобы она выполняла свою долю работ, хотя здоровье никак не возвращалось к ней. Старый доктор Фонтейн определил ее болезнь как женское недомогание и в полном согласии с доктором Мидом заявил, что ей вообще не следовало иметь детей, Он без стеснения предрек, что еще одни роды убьют ее. «Сегодня, Фейт Вилли, не попалась на глаза одна весьма занятная штучка», — сказал Уилл. «Я подумал, что вам, судар, не будет интересно это увидеть, и решил прихватить ее с собой». Порывшись в заднем кармане брюк, он вытащил обшитый лыком каленкоровый бумажник, который смастерила для него Кэрин, и достал оттуда денежную купюру конфедерации. — Если вам кажется, Уилл, что в деньгах Конфедерации есть что-то занятное, то я никак не разделяю вашего мнения, — резко сказала Скарлет, так как один вид этих денег приводил ее в выступление. — У папы в сундуке лежит этих бумажек на три тысячи долларов, и мамушка давно рвется заклеить ими дыры на чердаке, чтоб там не гулял сквозняк. и, пожалуй, я так и сделаю. Тогда, по крайней мере, от них будет какой-то толк. — Державный цезарь, обращенный в тлен, — пробормотала Мелани с грустной улыбкой. Не нужно, Скарлет, не делай этого. Сохрани их для Уэйда. Он, когда подрастет, будет гордиться ими. Насчет державного Цезаря я ничего не слыхал, — терпеливо промолвил Уилл. А вот то, что вы сказали насчет Уэйда, мисс Мелли, так ведь и я как раз о том же. Тут наобороте наклеен стишок. Я знаю, мисс Скарлет не больно жалует стихи, но мне казалось, эти могут прийтись ей по душе. Он перевернул купюру. С оборотной стороны на нее был наклеен кусок оберточной бумаги, списанной бледными самодельными чернилами. Уилл откашлялся и неторопливо с расстановкой прочел. Называется «Стихи на оборотной стороне денежной купюры Конфедерации». «Это знак, не имеющий больше цены. Сохрани его, друг дорогой». Это символ когда-то прекрасной страны, разоренной жестокой рукой. Доповедает да он свой печальный рассказ тем, кто память хранит о былом, о земле, колыбели священной для нас, о грозе, полыхавшей огнем. — О, какие прекрасные, какие волнующие слова! — воскликнула Мелани. — Нет, Скарлет, ты не должна позволять мамушке заклеивать деньгами щели на чердаке. Это же не просто бумажки! как правильно сказано в стихах. Это память о той жизни, которая ушла безвозвратно. Ах, Мэлли, не будь такой сентиментальной. Бумага все равно остается бумагой, а у нас ее так мало, и мне надоело слышать мамушкину воркотню из-за щелей на чердаке. А когда Уэйд подрастет, у меня, надеюсь, найдется для него достаточно зеленых банкнот вместо этих никчемных бумажек. Уилл, который во время этого разговора приманивал к себе малютку Бо, показывая ему купюру, и, заставляя ползти по одеялу, поднял голову и, заслонив глаза от солнца рукой, поглядел на подъездную аллею. — К нам еще кто-то пожаловал, — сказал он. — Еще один солдат. Скарлет посмотрела туда и увидела ставшую привычной картину. Бородатый человек в серых и синих лохмотьях, остатках военной формы обеих армий, медленно брел по кедровой аллее, с трудом волоча ноги, понуро опустив голову. — А я-то думала, что с солдатами уже покончено, — сказала Скарлет. Надеюсь, этот не очень изголодался. — Думаю, что очень, — промолвил Уилл. не поднялась. — Пойду, Вилю, Дилси, поставить еще один прибор, — сказала она. — И надо удержать мамушку, чтобы она не набрасывалась на этого беднягу прямо с порога и не стаскивалась с него рубище и не... Она так внезапно умолкала на полусловие, что Скарлет подняла на нее глаза. Мелани держалась рукой за горло, словно ее что-то душило. И было видно, как на шее под кожей у нее быстро-быстро бьется голубая жилка. Лицо ее совсем побелело, а карие глаза казались неестественно огромными и почти черными от расширившихся зрачков. — Она сейчас потеряет сознание, — подумала Скарлетт, и, вскочив со ступенек, обхватила ее за плечи. Но Мелани отбросила ее руку, и в мгновение ока сбежала с крыльца. Она летела по аллее, словно птица, раскинув руки, едва касаясь подошвами гравия. Ее линялые юбки развивались, и Скарлет вдруг все поняла. И это прозрение обрушилось на нее, как удар. Она прислонилась к колонне, чтобы не упасть, и когда солдат поднял заросшее белокурой бородой лицо и встал, глядя на дом, словно не находя в себе сил сделать еще хоть шаг, у Скарлетта остановилось сердце. А затем оно толкнулось о ребра и забилось бешено. когда Мелли с нечленораздельным криком упала в объятия этого оборванного солдата, и его голова склонилась к ее лицу. Не помня себя, Скарлет бросилась вниз по ступенькам, но рука Уилла удержала ее, ухватив за юбку. — Не надо, не мешайте им, — тихо сказал он. — Уберите руку, болван, уберите руку, это же Эшли! Но он продолжал удерживать ее за юбку. Ведь это же как-никак ее муж, верно? Мягко проговорил он, и, теряя рассудок от бессильной ярости и непомерного счастья, Скарлет в смятении взглянула на него и прочла в глубине его глаз понимание и участие.